Глава 35. Мне хорошо. Никогда бы не подумала, что кусок такого сомнительного мыла принесет мне столько удовольствия. Мне было даже все равно, что на нормальную ванную комнату это помещение не тянуло, как и на то, что горячая вода была в ведре, откуда ее приходилось кувшинам переливать в тазик. И разбавлять холодной водой. Мне было хорошо. Нет, сначала я намыливалась с опаской. Радовалась, что таким трудом добытое мыло пенится, но помнила про щёлочь в составе. Ведь если растопленного жира окажется недостаточно, то пойду я красными пятнами. И это в лучшем случае. Но, к счастью, Первый помывочный эксперимент прошел более чем удачно. Больше скажу, я даже голову не побоялась помыть, тщательно намылив волосы. Моё настроение не смог испортить даже миллилитр, пересказывающий последние сплетни про обитателей замка. И в каждой он старался намекнуть на мои отношения с герцогом. «Учитель ночью снова оконфузился», Развалившись на подушке, мышонок тихо хихикал, наблюдая, как я осторожно расчёсываю немного подсохшие волосы. Гребень мне дала Анна, за что я была и безмерно благодарна. И пусть деревяшка с довольно широкими зубьями слабо тянула название нормальной щетки, сейчас я была рада и этому. Кто знает, раз у меня получилось мыло, может, и остальное выйдет. Изобрету нормальную расческу. В конце концов, что здесь сложного? Либо деревянную, добавив зубчиков, или вообще расческу с конским волосом. Кажется, в школе мы что-то подобное проходили на уроках истории. Ну а если память меня подводит, можно попробовать что-то другое. Справлюсь. Так, еще обязательно нужно раздобыть воска и какую-то тонкую ткань. Вопрос депиляции для меня стоял так же остро, как и тема «девичьей немощи», как здесь называли ежемесячные женские недомогания. О, на эту тему я подробно поговорила с Анной, пытаясь разузнать, какими средствами гигиены обходятся местные. Поразил ли меня ответ «никакими»? Нет. В целом я примерно так и думала. Поэтому план по изготовлению прокладок также остро стоял на повестке дня и мешала мне в его быстром осуществлении, как ни странно, местная мода. У них не было трусов. Нет, исподнее было у мужчин Это такие свободные семейники. Разумеется, девушкам такое не подходит. Я даже взяла себе хлопковую простынь и, выпросив у Анны нитки с иголкой и небольшой острый ножик, пробовала себя в качестве швеи. Получилось не очень. Мне жутко не хватало резинки, чтобы трусики держались. Мужские портки держались на завязочках, как подсказала мне Анна. Но пока я не дошла до того, чтобы украсть чьи-то семейники для наглядности. Миллилитр предлагал украсть трусы у герцога, но... Ах, только стоило представить, как Ройд застанет меня со своими портками, мне становилось не по себе. А он застанет, оборотень же, нюха и все отсюда вытекающее. Ты меня не слушаешь? Возмутился миллилитр, привлекая мое внимание. Прости, задумалась, призналась я примирительно ему улыбнувшись. Так что там с Конфузом Ланса? дворовую к себе в комнату затащил. Насупился Мил, но тем не менее повторил историю. Хихикал там с ней, ручки нацеловывал, а твой любимый за дверью стоял. Выжидал, чтобы момент ворваться в комнату поэффектней был. Ройд не мой любимый. Нахмурилась я, и почувствовала, как щеки покрываются румянцем. С того нашего поцелуя между нами ничего не было. Но каждый раз, в виде герцога, я чувствовала неестественное волнение и желание повторить. Поцелуй никак не удавалось выбросить из головы, как я ни старалась. А миллилитр старался как можно чаще напоминать мне про самого герцога. Маленький крылатый сводник и ведь не понимает, что эти отношения невозможны. И дело даже не в том, что мы из разных миров, и не в разнице социального статуса здесь. Кажется, Роид все еще любит свою жену. И пусть это нелогично, но эта мысль причиняла мне боль. Так... В какой момент герцог ворвался в комнату учителя? Прочистив горло, я поторопилась перевести тему. «Как только Ланс снял штаны!» Чуть не мурча от удовольствия, отозвался Мил. «Видела бы ты, как он пытался прикрыться и одновременно натянуть брюки!» Так запаниковал, что в какой-то момент запутался в собственных ногах и рухнул на пол, оттопырив голую пятую точку прямо в сторону герцога. «И что, Ройд? не сдержала я улыбку, представив все это. «А он посмотрел на это все? Мышонок подскочил на кровати и с важным видом начал изображать герцога. «И говорит, мол, господин учитель...» «Я прервал какое-то из ваших занятий? Вы не забыли, зачем прибыли в мой замок? И помните все мои запреты?» «А этот?» Мил плюхнулся на пузо, оттопырив в мою сторону пушистый попец, и, отползая, запищал. «Ваша светлость, вы все не так поняли!» «А герцог такой!» Мышь снова принял позу, в которой находился Ройд, и, брезгливо указав крылом вперед, хмуро озвучил. «Я не намерен выслушивать оправдание от голого зада. И ушел. А, хлопнув себя по лбу крылом, миллилитр продолжил уже своим голосом. «Ну и служанке выговор устроил, чуть не выгнал из дворовых, но пожалел». «Ты хорошо на него влияешь, Карина. Делаешь таким, как раньше. Милосердным!» «Ничего я не делаю. Закончив с расчесыванием, я отложила гребень. Я и сама заметила перемены в Ройде, но не принимала их на свой счет. Просто, да чёрт его знает, мы нашли общий язык. Не более того, будущего у нас все равно нет». Так стоит ли подпитывать себя ложными иллюзиями? В том и дело, что не стоит. А как дела у Амелии, уточнила я, в который раз за время нашего разговора, уходя от темы меня и герцога? «Как всегда», — отозвался мышь, снова устраиваясь на подушке. «Знание впитывает, как губка, с няней правда часто ругается» хочет выходить из комнаты. Может еще раз поговоришь с герцогом? Тебя он... Нет. Категорично ответила я. Даже не проси. Это слишком больная для него тема. Мы только поругаемся. Едва слышно выдохнула. И я, и Ройт мирно сосуществовали и разговаривали только тогда когда дело не касалось его семьи. В памяти всплыл тот день, когда я посмела покуситься на святое, на оранжерею. И пусть это заброшенное помещение, сейчас так называть, получалось с трудом, оно было запретной темой, и ругаться с герцогом снова мне не хотелось. Он и так многое разрешил мне сделать в замке, и с мылом помог. Как знаешь, равнодушно произнес миллилитр, начиная забираться под одеяло. Просто сейчас он к тебе зайдет. Вот я и подумал, что отличный момент, чтобы... Кто зайдет? пискнула я, вскакивая на ноги. Ройт. Едва слышно, сказал Мил, полностью скрывшись под одеялом. Раньше предупредить не мог. Зашипела я, судорожно убирая недошитые трусы в короб из бересты. И как только я всё спрятала, дверь без стука распахнулась. «Доброе утро!» — хрипло поприветствовал меня Ройд, окинув взглядом с головы до ног. Меня мгновенно бросило в жар. Влажные волосы, рубашка, которую я надела после мытья. «Доброе утро!» Поприветствовала я его, схватив покрывало и, накинув его на плечи, поинтересовалась. «Ты что-то хотел?» «Хотел», — кивнул он с трудом, оторвав от меня взгляд. «Как мыло!» Все получилось», — улыбнулась я, осторожно указав рукой в сторону подоконника, на котором лежало три заветных брусочка. «Возьми, пожалуйста, пробуешь? «А дальше, может, запустим производство? Небольшую лавку?» «Монетизация мыла? Это прекрасно! Но чего-то мой голос дрожал, как и руки. И виновник всего этого сейчас с интересом крутил в руках взятый кусок мыла». «Хорошо, Карина. Он достал из кармана ключ и медленно положил его на подоконник». «Это от оранжереи. Можешь делать там свою. Что хочешь?» «Спасибо», — растерянно прошептала я, не зная, что еще сказать. Но мои слова Ройду и не потребовались. Кивнув, он тихо вышел из комнаты.